Просторными, крытыми сенями дом соединялся с пристройкой, теперешним зрительным залом. Посреди обширного зала стоял круглый стол, и висели великолепные озолоченые люстры золотыми снопами колосьев наверху. Тут по рассказам любил вечерами сидеть с гостями Афанасий Николаевич, дед Натальи Николаевны Пушкиной. Красный дом служил его излюбленным местом пребывания. Около дома на теперешней площади Торга были аллеи старых берез, а в углу ограды была расположена остроконечная горка с дорожкой, винтом, обсаженная акациями, так называемая улита, тип доныне сохранившийся в некоторых подмосковных имениях. Сторожилы описывают этот сад как какой-то земной рай, напоенный ароматами многочисленных цветов, с гладкими усыпанными песком, дорожками, развесистыми деревьями и кустами сирени. Красный дом расположен был на обрыве и фасадом обращен к прудам. От самых синей вели вниз широкие каменные ступени. По обрыву росли ели, подстригавшиеся причудливыми фигурами. Пруды в виде буквы «П» были обсажены ивами, а посредине оставляли рот полуострова. Тут были разбиты радиально расходящиеся дорожки и посредине куртины с плодовыми деревьями. Тут же была устроена большая беседка, и другие были по углам ограды вокруг прудов. Дом был окрашен в красный цвет, что и дало повод названию его. А пристройка снаружи была украшена белыми столбами наподобие колонн, пустыми внутри и обитыми оштукатуренным парусом. Обширный парк поддерживался в строгом порядке. В прежние дни здесь пребывало еще небольшое стадо оленей, и долго после липы еще тщательно подстригались, дорожки ежедневно усыпались красным песком, а вверху зеленой луговины, сбегавшей к реке, выселась беседка. По рассказам стариков, собранным Гончаровым, она была довольно обширная, и представляла собой две осьмиугольные башни диаметром около шести аршин. Они соединялись крытым переходом со столбами, поддерживавшими кровлю и расположенными полукругом ступенями. Таким образом, выходило подобие террасы и две комнаты с обеих сторон, уставленные по стенам низенькими турецкими диванами. Башенки были островерхи и заканчивались шпилем с шариками, они освещались длинными сверху полукруглыми окнами эта пушкинская беседка была окрашена в темно красный цвет так же как и красный дом по преданию на стенах долго сохранялись стихотворения написанные рукой у пушкина большой дом в общих чертах сохранился нетронутым небольшие исправления в нем были сделаны дмитрием николаевичем гончаровым в сороковых годах во время пушкина еще был Двухсветный концертный зал, где в конце XVIII века так много бывало концертов, балов и увеселений. Первая поездка Пушкина на полотняный завод должна быть отнесена к концу мая 1830 года. Останавливался он, вероятно, в Красном доме. О вторичном пребывании его на полотняном заводе поздно осенью 1834 года известно также весьма мало. Есть предположение, что он тогда останавливался в Большом доме. На это указывает рассказ, что его видели однажды несущим ворох книг из Красного в Большой дом. В Красном тогда помещалась библиотека. Подтверждением тому, что он занимался в кабинете Большого дома, приводили и следующий рассказ по записи Гончарова. Однажды Пушкин работал в кабинете. По-видимому, он был всецело поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую, сильно рассерженный. Там он увидал виновника шума, маленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас спокойно вернулся к своей работе. Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник Макаров, говорил так. «Еще бы не знать Пушкина, бывало, сидят они на балконе в красном, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя».